Нарине Абгарян, Александр Цыпкин. Звонок для учителя или лес рук. Вера Гамаюн. Необыкновенный бегемот. В сентябре учительница водила Свету с одноклассниками в зоопарк.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 и грустные глаза. Надпись на табличке гласила «Обыкновенный бегемот». «А бывает необыкновенный бегемот?» спросила Света. Экскурсовод замялась. «Нет, в современном мире есть только один вид бегемота. Обыкновенный», ответила она. «Нашего зовут кабачок». Все засмеялись, кроме Светы. кабачок молодой бегемот продолжила экскурсовод он сильно вырос и сейчас зоопарк собирает пожертвования, чтобы расширить его летние и зимние бассейны вообще у нас можно помочь зоопарку став опекуном любого животного это недешево и обычно шефства берут разные фирмы бегемота пока никто не взял услышав про пожертвование Кабачок оживился и вышел из пруда на берег. Он будто хотел понравиться посетителям, чтобы те взяли его под опеку. Но Светины глупые одноклассники только засмеялись еще громче. Света же подумала, что в обыкновенном бегемоте нет ничего обыкновенного. Он и правда был гладкий и упитанный, как кабачок. Все в нем... От толстых боков до маленьких круглых ушек казалось невозможно добрым. Сверху он темно-серый, а снизу и вокруг глаз нежно-розовый. Сзади у бегемота болтался короткий, похожий на лопатку хвост, со щеточкой на конце. Света подошла к решетке. Она даже не заметила, что ее класс с экскурсией Ушел дальше. Бегемот грустил, медленно обсыхая на осеннем солнце. Бегемот не самый быстрый, но очень сильный зверь, у которого почти нет врагов в природе. Кроме львов, даже крокодилы предпочитают с ним не связываться. Света обернулась. За ее плечом стоял худой мужчина в форме сотрудника зоопарка.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 В начале учебного года Света весила сорок один килограмм. И грубая медсестра сказала, что она слишком толстая для девочки девяти лет. А кабачок съедал целых две Светы в день. И не мороженым, а обычной кашей. Зато в зоопарке нет львов и за разных болезней, добавил А.В. И других бегемотов заметила Света.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 Аве усомнился. «Для этого нужно очень много учиться». Света пропустила его замечание мимо ушей. «Еще только сентябрь. Времени до следующего года с лихвой хватит на то, чтобы освоить стрельбу, карате, познакомиться с учеными и получить приглашение в экспедицию. Можно погладить бегемота?» спросила Света с надеждой. Аве отрицательно покачал головой. Для этого тоже нужно очень много учиться. На ветеринара, например. Свете отчаянно хотелось сделать для кабачка хоть что-нибудь. Сколько стоит увеличить его пруд? Около трех миллионов рублей, честно ответил А.В. Больше, чем Света могла вообразить. А пекуном я могу стать? пекун должен его содержать. АВ грустно усмехнулся. 82 два килограмма еды в день, помнишь? Это стоит сто тридцать тысяч рублей в месяц». Эта сумма была уже понятней. Всего-то три маминых зарплаты. Мама растила Свету одна и всегда очень волновалась из-за денег. Это волнение передалось и Свете. Света тоже волновалась из-за денег, даже тогда, когда еще не умела считать. Часто говорила, что что-то слишком дорого или слишком дешево, чувствуя себя при этом гораздо взрослей. Деньги вызывали смутную тревогу. Чем их меньше, тем они злее и опаснее. А большие деньги, неуклюжие и добрые, как кабачок».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 «Нет, это невозможно», — удивленно ответила мама. «Почему?» — мама задумалась. «Во-первых, чтобы устроиться на работу, нужен паспорт», — сказала она. «А его дают только в 14 лет. Во-вторых, на работу берут тех, кто что-то умеет, а ты только в третьем классе и пока ничего толком не умеешь. В-третьих, чтобы получать большую зарплату, «Нужно сначала много учиться, хорошо делать работу». «А не будешь много учиться, станешь, как я». Света молча наворачивала лапшу. Мама сказала то же, что АВ, «Много учиться». Свету они не убедили. Вскоре по природоведению задали поделку. «Здравствуй, золотая осень». Это случилось уже в третий раз.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 Ответила она на обум. Градов полез во внутренний карман куртки и достал кошелек. «Этот прикольный», — усмехнулся он, указав на дядю Женю. «И вот тоже возьму». Градов протянул Свете 400 рублей. Брать их было почему-то страшно. «Но вообще, если хочешь продавать свои поделки, запишись сначала в кружок умелые ручки», — посоветовал Градов.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 В третьем классе у них почему-то стало очень много рисования. Целых четыре урока в неделю. Учитель рисования, как все настоящие художники, был очень добрый, но немного странный. Когда он злился, то кричал «Позор джунглям!» и сильно не любил Марину, дочку классной руководительницы. Света тоже ее не любила. Марина была единственной девочкой, которая вместе с мальчишками звала Свету Бегемотиной. «Какая нехорошая девочка!» — говорил Марине учитель, ехидно сощурив глаза. «Бедная твоя мама!» А Светины рисунки ему нравились. И еще у него в ящике под столом всегда стояла баночка соленых огурцов. У Светы...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 — сказал он в точности, как папа Градов. — А то страшные они у тебя, как черти. — Ну и не покупай, — огрызнулась Света. — Зачем тебе деньги? На Магдак не хватает. — Я хочу стать опекуном бегемота в зоопарке, — ответила Света. — Для этого мне нужно 130 тысяч рублей. Мальчик засмеялся. — Ну, удачи тебе. Раз на бегемота, то я даже куплю.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 Хотя бы потому, что после школы она должна была сразу идти домой, никуда не сворачивая. А она шла то желуди с окурками собирать, то рисунки продавать. Накопилось меж тем всего 450 рублей. Учитель рисования была еще одна странность. Выдав ученикам задание нарисовать, например, вазу, он садился за стол.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 Но вам нужно больше читать и лучше учиться на занятиях по русскому языку и литературе. В дополнение сообщаем вам, что наш медиахолдинг Бульвар Пресс Групп заключил с Зоопарком договор на опеку бегемота Кабачка и будет ежемесячно выплачивать средства на его содержание, а также внесет пожертвование на расширение жизненного пространства бегемота. С уважением. Редакция Калейдоскопа Ужасов Сначала Света заплакала. Она не все поняла, что было написано в письме, но она поняла, что редакция Калейдоскопа Ужасов украла у нее кабачка, и она сама навела их на эту мысль. Ее имя не укажут ни на сайте зоопарка, ни ВКонтакте, ни тем более на табличке. кабачок никогда не станет ее бегемотом, все было зря. Потом, поплакав в волю, Света вытерла слезы и сказала себе, что по крайней мере у кабачка будет новый бассейн и 82 килограмма каши каждый день, ведь бегемот не может ждать, пока ей исполнится 14 лет, она получит паспорт, и научиться что-нибудь делать лучше всех. Ему нужно есть и жить прямо сейчас». Затем Света перечитала письмо из редакции еще раз. Поделки папа Градов купил у нее от безысходности, чтобы его сыновья не получили двойки. Мальчик в черном купил рисунок только из-за того, что это ради бегемота. Рассказ же, кажется, действительно понравился редакции. Они были готовы напечатать его и заплатить ей зарплату, если она исправит все ошибки. Света высморкалась и пошла за учебником по русскому языку. Ведь, как сказал А.В., даже для того, чтобы погладить бегемота, нужно очень много учиться.